Глава четвертая. Городок на побережье. Эмирель. Путь до нужного места занял у нас почти неделю. Порталами мы не пользовались, чтобы лишний раз не привлекать внимание, да и не хотелось тратить огромные суммы на переход и отправку вещей. Лити всю дорогу дулась и причитала. Чем дальше мы уезжали, тем мрачнее становилось ее настроение. Отец каждый вечер беседовал с ней, пытался убедить, что у нас просто не было иного выхода. Но та упрямо не желала понимать. Ведь вся ее привычная жизнь осталась в Варисе. Она скучала по подружкам, друзьям, школе. И на нас с отцом смотрела, как на врагов. К счастью, когда мы достигли небольшого городка Локу, расположенного на побережье Синего океана, ее настроение стало значительно лучше. А у меня появилась надежда, что она смирится и мы сможем здесь прижиться. Мы сняли небольшой уютный домик на тихой улочке недалеко от набережной. Несмотря на теплый климат, жилища здесь строили исключительно из камня, а стены делали толщиной почти в метр. Вокруг росли высокие сосны, в воздухе витал запах моря, хвои и свежести. И все это дарило странное ощущение окрыляющей свободы. Стоя на широком крыльце террасе, Я даже позволила себе думать, что теперь уж точно все будет хорошо. Нас всех ждала новая жизнь, новые знакомства, новые впечатления. Даже отец позволил себе вздохнуть с облегчением. «Правильно говорят, что не делается, все к лучшему», сказал он, опершись на резные деревянные перила. Вдохнул полной грудью и прикрыл веки. «Пап, пообещай мне, что больше не свяжешься с сомнительными личностями, не сядешь за карточный стол». «Клянусь, дочка», — ответил он, «мне и тогда не стоило. Я же никогда до той ночи не играл, да и вообще считал себя неазартным. А тут будто демон попутал». Я горько усмехнулась и подняла взгляд к чистому голубому небу. Что ж говорить, тогда вообще много странного случилось. И чем больше я обо всем этом думала, тем сильнее склонялась к мысли, что нами всеми просто сыграли, как пешками в шахматах. «Да и имя игрока мне теперь тоже известно». «Вот только кому от этого легче?» «Это уже случилось», — ответила я. «Но зато мы получили возможность начать все с чистого листа. Сейчас немного обживемся, отдохнем, а потом я пойду искать работу. Да и Литте нужно найти хорошую школу поблизости». «Литейрой я займусь сам», — ответил папа. Тут послышались быстрые шаги, и на крылечко из дома выскочила моя сестренка. Ее глаза горели восторгом, а сама она выглядела как шпион, узнавший самый главный секрет врагов. Вы видели это? Я в шоке. Как же не вовремя мы уехали? Там такое, такое. Она буквально фонтанировала эмоциями. Милая, что случилось? Настороженно спросил отец. Скандал. Да такой, что столица на ушах стоит. ими дай сюда свой фонап У моего экран треснул и проекции барахлят. Я протянул ей свой магический гаджет. Мне уже и самой стало интересно, что же так взбудоражило мою сестренку. Активировав большой экран, она сразу залезла в паутину и выбрала первый попавшийся новостной сайт. Увидев заголовок самой верхней новости, я крепко вцепилась в перила и всеми силами постаралась не показать собственного шока. Скандал года: свадьба принца Эрхана и Тироливии Сойртлайерд не состоялась. «Ну почему?» – удивлённо спросил папа. «Теперь даже мне стало интересно. Ведь подобные мероприятия у сильных мира сего никогда не срываются. Там же всё по протоколу, чуть ли не каждый шаг заранее продуман и просчитан». Лити ткнула пальцем в значок видео, и на экране появился корреспондент. Молодая черноволосая девушка в строгом платье. «Да, это правда, дорогие зрители», – говорила она. «Свадьба не состоялась». А причина удивительна и банальна. Принц Эрхан оказался женат. Более того, по сообщению лица, приближенного к короне, его высочество сам не знал о том, что у него есть супруга. Увы, подробностей пока нет. Представители дворца отказались давать комментарии. Вейронская сторона тоже пока не желает общаться с журналистами. «Но мы обещаем держать вас в курсе событий». Лития что-то восторженно щебетала – Отец активировал еще несколько роликов у других более серьезных новостных компаний. Я же просто отвернулась, всеми силами стараясь успокоить разыгравшуюся в душе бурю. Сердце стучало, как ненормальное, а ноги едва ли не подкашивались. А от осознания, что именно я стала причиной такого серьезного скандала, становилось по-настоящему страшно. Он же меня придушит голыми руками, найдет, как бы я ни пряталась, вычислит. примчиться сюда, и тогда меня уже ничего не спасет. Всевидящий, как я могла согласиться на этот брак? Чем думала? Да ясно, чем. Хотела спасти отца от негодяев, котором он проиграл все наше имущество, включая дом. Да еще и остался должен столько, что представить страшно. У них имелись бумаги и расписки, подписанные папой. Потому со стороны закона все выглядело чисто. Его ждала долговая тюрьма, литей рубы отправили в приют. «На меня у них ничего не было, но я просто не могла остаться в стороне, когда моим родным грозило такое жуткое будущее. Возможно, будь у меня больше времени, я бы что-нибудь придумала. В крайнем случае обратилась бы за помощью к лорду Варгину, но отцу дали только сутки, чтобы все вернуть». Оказалось, он почти месяц скрывал от нас правду, и о его бедственном положении мы узнали лишь когда оно стало критическим. Тогда-то и появилась рыжеволосая особа. Она сказала, что знает о наших проблемах и готова помочь. Но только в обмен на услугу. И эта самая услуга заключалась в том, что мне придется выйти замуж. Нет, становиться настоящей женой она не просила. Наоборот. Настаивала на скорейшем отъезде всей нашей семьи куда-нибудь подальше. Говорила, что через год или два я смогу получить развод. Вот только имя будущего мужа не сообщила, и его я узнала только во время церемонии. «Нехорошие дела творятся», — вырвал меня из размышлений напряженный голос отца. «Теперь противники мира с демонами снова начнут свои диверсии и акции протеста, как бы до войны не дошло». Я судорожно вздохнула и опустила голову. Совесть душила, требовала немедленно вернуться в столицу, сознаться во всем принцу, Рассказать правду журналистам? Вот только разве это может что-то изменить? Если докажу, что в сорванной свадьбе виновата Тироливия, то отношения с ее народом ухудшатся еще сильнее. На самом деле, я вообще сейчас не видела никакого выхода из этой ситуации. «Ох, и бедовый же у нас принц!» – проговорил папа, встав рядом со мной. Оказалось, повзрослел, за ум взялся. Если верить новостям, то перемирие с демонами в основном его заслуга. Он ведь хотел этого мира, а тут такой выверт. Это же как плевок в лицо всему их правящему роду. Знаешь, в свете таких новостей даже хорошо, что мы учались так далеко от столицы и Архановой пустоши. «В этом ты прав», — ответила я. Лити снова унеслась куда-то, прихватив мой фанап. Судя по восторгам в голосе, вызвала кого-то из подружек и теперь обменивалась с ними впечатлениями от новостей. «Идем к океану», — предложил отец. «Погуляем, послушаем шум волн. Ты расскажешь, что тебя тревожит». «Все в порядке», — я попыталась улыбнуться. Просто устала. Да и тоже волнуюсь за сохранение мира в стране. «Думаю, без нас разберутся. Где мы, где политика? Придумают что-нибудь». «Ты прав». кивнула. «Ладно, идем. Только Литти позову». «Она отказалась», — отмахнулся отец. «Ей сейчас не до прогулок. Нужно же теперь все кости принцу с его несостоявшейся невестой перемыть. Кстати, ты видела, что у нас тут поблизости булочная? Давай зайдем». Остаток дня прошел относительно спокойно. Мы гуляли, знакомились с соседями, узнавали о местных порядках. Как ни странно, но здесь, в Локу, Никто не обсуждал на улицах скандал с принцем, будто бы местных жителей ни капли не волновало случившееся в Харте. Я тоже постепенно успокоилась. А когда нервы пришли в норму, смогла трезво поразмыслить о новом положении. Вычислить меня по имени и фамилии нельзя, ведь в хромовой книге записаны неполные данные. Найти с помощью магии тоже не выйдет. Я купила самый мощный из артефактов, защищающий от чужого поиска. Им не обещали, что он не подведет. В лицо меня видел только служитель, четверо свидетелей и сама Тира. Но демоница взяла с каждого клятву о неразглашении. Вариантов у принца нет. Это я говорю как дипломированный поисковик. Вот только не стоит забывать, что у короля есть целая сеть агентов тайной полиции. А у них могут найти самые неожиданные идеи и способы поиска. Так что расслабляться не стоит. «Ладно, я сделала многое, чтобы спрятаться. Разве только имя не поменяла и внешность не тронула? Может, быть, я одна, так бы и поступила. Но со мной отец и Лити, а значит, нам пришлось бы менять совсем. И все же меня не оставляло предчувствие, что рано или поздно супруг меня найдет. И вот о том, что тогда случится, лучше просто не думать». Городок Локу я выбрала не случайно. Он располагался на полуострове Догу, где в основном жили так называемые авиры или народ Догу. Когда-то, уйму лет назад, мы приезжали сюда отдыхать с родителями. Мне тогда было лет 12, а местные жители, океан и природа произвели на меня настоящее впечатление. Отец с выбором Локу в качестве дома спорить не стал. Мне казалось, это место прекрасно подойдет для начала новой жизни. но вскоре выяснилось, что я просто многого не знала. А веры хорошо относились только к туристам, приносящим им деньги, но жить предпочитали своей общиной. Да, полуостров уже сотни лет входил в состав корфицкого королевства, но на нем все равно почему-то действовали свои законы. На Догу признавали нашего всевидящего бога, но поклоняться предпочитали своим духом. У них не было храмов и служителей, зато имелись шаманы, И вот эти самые шаманы призывали Авиров держаться от чужаков подальше. Нам приветливо улыбались продавцы в магазинчиках и лавках, соседи были не прочь побеседовать на отвлеченные темы, угостить виноградом или пирогом. Но ни разу не пригласили в гости и ни разу не пришли к нам. Отец хотел выкупить домик, в котором мы временно поселились, но ему заломили такую цену, каких и в столице не видывали. Приобрести участок земли не получилось по той же причине. Оказалось, что чужакам местную недвижимость не купить никак, хоть официально законом этого и не запрещалось. Устроиться на работу у меня так и не получилось. В полиции отказали сразу, заявив, что женщину ни за что не наймут. Тогда я попыталась обратиться в частное сыскное агентство, но ответ был тем же. Меня отказывались брать даже официанткой или горничной. И только через неделю безуспешных поисков соседка сжалилась и сообщила, что в локу меня могут взять только в дому веселений. Повезло из нас только Литти. В школу ее все-таки приняли, но не в магическую, а в обычную. На догу магии обучали только шаманы, и они сами выбирали себе учеников. В итоге, через неделю поисков и сомнений, мы с отцом приняли решение о переезде в другое место. Но чего я никак не ожидала, так это ярого протеста со стороны сестры. «Я не хочу уезжать», — заявила она за ужином. «Мне здесь все нравится. Это идеальное место для жизни». «Милая», — отец накрыл ее ладонь своей, — «нам тоже здесь очень нравится. Но для Авиров мы чужаки, и нам просто не дадут спокойно здесь жить. Нужно уезжать, пока не поздно». «Нет», — выдала она в категоричной форме. «Папа, я только-только смирилась с нашим побегом, нашла новых друзей, а вы хотите снова меня увезти?» «Литти, пойми же, работать тут мы не сможем. Следовательно, у нас не будет заработка», попыталась объяснить я. «Но у нас же есть деньги от продажи дома и гостиницы». «И пока мы их не потратили, нам нужно как-то наладить жизнь. Здесь это нереально». «Чушь!» — воскликнула она и встала из-за стола. «Вы плохо искали». «Есть тут работа. Просто ты, Эмми, не хочешь руки марать. Те же уборщицы везде нужны. Вон, Малиша и Диса после занятий убирают пляж. Они просто школьницы. Но если такая работа тебе не нравится, сиди дома. Работать пойду я». «Литейра», — строго сказал отец. «Как ты смеешь говорить с сестрой в таком тоне?» «Как хочу, так и говорю», — выпалила та. «И вообще, хватит меня воспитывать. Я уже взрослая. Захочу и останусь здесь». «И валите хоть на все четыре стороны. Вы мне не нужны!» После этой фразы она выбежала из столовой, громко хлопнув дверью. Я уже хотела пойти за ней, но отец придержал меня за руку, отрицательно покачав головой. «У нее сложный возраст, да еще и этот переезд», сказал он понимающим тоном. «Не трогай. Летти перебесится, одумается и сама придет просить прощения». Пришлось вернуться на свое место. Правда, аппетит после такого концерта пропал полностью. И есть я продолжила только из уважения к отцу, который провел заготовкой почти весь вечер. «С матерью вам обеим было бы лучше», вдруг сказал папа, отвернувшись к окну. Я тяжело вздохнула и все-таки отложила в сторону вилку. «Ты замечательный отец», сказала искренне. «Не вини себя. Мы все оказались в этой ситуации, а значит, вместе из нее выпутаемся». Мы ведь семья. Порой мне кажется, что я воспитал вас неправильно. Делал все не так. Брось, я улыбнулась. Ты лучший папа на свете. А Литти перевела взгляд на дверь, за которой недавно скрылась сестра. Она умная девочка. Одумается, поймет. Просто ей тоже тяжело. Потому мы должны выбрать самый лучший подходящий город. Давай-ка закончим с едой и попробуем подобрать что-нибудь идеальное. Согласен, дочка. В этот раз мы просто обязаны найти подходящее нам место. И я, пожалуй, заранее выясню все нюансы с работой и возможностью купить недвижимость.